Глава 12. Июль 1234 года. С самого раннего утра я уже пропадал на СМЗ. Здесь сейчас активно велась работа над совершенствованием и увеличением станочного парка. Уже был запущен прокат на плющельный стан, появился железный и стальной прокат. Эти металлические прокатные листы пойдут на производство стволов пищалей. А также клинков, бердышей, односторонних кирас или нагрудников. рычажно клещевым станом начал тянуть проволоку, и наконец завершилось изготовление сверлильных станков по металлу. Параллельно занимались металлургией. Чугунные отливки, производимые из чугуна первой плавки, шли на изготовление посуды, котлов, задвижек, труб и других предметов, в которых степень чистоты и вязкости металла не имеет особого значения. Но с артиллерией такой финт может выйти боком, поэтому для отлива чугунных пушечных стволов в конце мая поставили еще одну отражательную пудлинговую печь. Остановился я на пудлинговой печи, так как еще один вариант, известный мне, печь «Вагранка», которая также служит для повторной переплавки чугунов, не может работать без применения воздуходувного аппарата. Но двигатели стирлинга в будущем должны исправить эту ситуацию. Чугуны второй плавки отличаются большой однородностью и вязкостью, поэтому считаются особенно пригодными не только для орудийных стволов, но для производства частей и деталей машин. Отливали орудийные стволы из чугуна и из пушечной бронзы. 90% меди и 10% олова. Отливку производили в чугунных опоках. Опоки имели вид складных футляров которые соединяли с помощью болтов. Так получалась форма будущего тела ствола. Сбоку пушечных стволов отливались короткие цилиндрические выступы, цапфы, на которые ствол опирался в лафете. Теперь его можно было поднимать и опускать для прицеливания, используя несложный винтовой механизм. Появление у нас цапф означало возникновение лафетной артиллерии. Из истории я помнил, что первые литые пушки формировались вокруг сердечника, после удаления которого оставалась цилиндрическая полость. Потом, в начале XVIII века, артиллерийский мастер Келлер из Касселя сделал изобретение, которое привело к коренному улучшению артиллерийского ствола. Он начал отливать бронзовые орудия глухими без готового канала ствола, который потом сверлили отдельно. Внутренность такого канала была чище, и ядро лучше примыкало к стенкам. Так достигались большая точность и более точное калибрование. Внутренность такого канала была чище, и ядро лучше примыкало к стенкам. Казалось бы, вот оно очевидное решение. Но моя память подсказала про американца Родмана. Он решил вернуться назад, предложил отливать орудие вокруг сердечника. который охлаждала циркулирующая в нем вода. Слой расплавленного чугуна вокруг холодного сердечника застывал первым. По мере того, как остывали внешние слои, они осаживались вокруг внутренних слоев и сжимали их. Напряжение металла делало орудие более прочным из-за более равномерной кристаллической структуры металла, а давление взрыва более равномерно поглощалось всей толщиной металла В 1859 году под руководством Родмана был отлит опытный образец. Из него изобретатель сделал более 500 пробных выстрелов, после чего счел возможным заявить, что создал самую прочную большую пушку из когда-либо существовавших. Чугунные Родмановские бутылки выстреливали без деформации ствола более тысячи залпов, были смертельно опасны для вражеского флота и незаменимы при осаде крепостей. Самые крупные стволы 20-дюймовки весили порядка 80 тонн и стреляли ядрами по 400 килограммов. 20-дюймовые орудия топили деревянные корабли с одного выстрела и пробивали каменные стены. Изобретение Родмана было особенно актуально для чугунной артиллерии. Отливка чугунных орудий с готовым каналом по методу Родмана значительно уменьшала... как потребление металла, так и трудозатраты в целом. А вот бронзовые стволы мы по-прежнему продолжали высверливать. В середине июля Белов сумел таки отлить трехфунтовое чугунное орудие, представляющее собой удлиненную гаубицу с конической зарядной камерой Это был наш первый экземпляр из целого семейства единорогов, универсальных орудий, заменяющих собой пушку и мортиру. этими малокалиберными единорогами, я планировал по максимуму насытить пехотные соединения. Самым важным в них являлось то, что они могли стрелять всеми видами планируемых к внедрению боеприпасов — картечью, ядрами, разрывными гранатами, зажигательными снарядами, шрапнельными гранатами. Уже к зиме были сконструированы единороги разных калибров и весов, Тяжелые осадные двухпудовые бронзовые, 12-фунтовые полевые бронзовые орудия и трехфунтовые чугунные. а Двухпудовые чугунные и 12-фунтовые чугунные орудия предполагалось использовать главным образом в качестве крепостной артиллерии и устанавливать их на галеры. Чугунные орудия получались значительно тяжелее бронзовых орудий аналогичных калибров. Все названия орудий были даны по весу метаемого снаряда. Длина орудийных стволов составляла 7,5-10 калибров. Единороги имели лучшую баллистику, чем гаубицы, и, в отличие от пушек, могли стрелять бомбами. Благодаря особой конической зарядной камере получившей название «единорожное», упрощалось заряжение, увеличивалась скорострельность, а главное, улучшалась баллистика, снижался вес орудия. В августе были отлиты два первых бронзовых единорога – 12-фунтовый и двухпудовый. 12-фунтовый бронзовый единорог имел калибр 120 мм. Длина ствола составляла 7,5 калибров, вес ствола – 270 кг, вес лафета – 350 кг, вес ядра – 4,9 кг, вес заряда – 0,6 кг, Двухлошадная упряжка на орудие. Двухпудовый бронзовый единорог имел калибр 245 мм. Длина ствола составляла 7,5 калибров, вес ствола – 1500 кг, вес лафета – 2100 кг, вес ядра – 39 кг, вес заряда – 4,9 кг. Перевозила упряжка из 10 лошадей. Трехфунтовый. Чугунный единорог имел калибр 76 мм. Длина ствола составляла 11 калибров, вес ствола – 290 кг. Вес малокалиберного чугунного единорога был на 20 кг больше, чем у бронзовой 12 фунтовки. Но чугунный единорог был в 20 раз дешевле своего бронзового собрата. Вес лафета – 350 кг, двулошадная упряжка. Таким образом, полевые орудия могли перемещаться по полю боя как упряжками на конной тяге, конная артиллерия, так и пешими пушкарями. Скорость перемещения орудий у конных и пеших расчетов, естественно, разнилась. Первые единороги имели слишком малый относительный вес ствола и большой заряд. Малый относительный вес ствола приводил к тому, что при стрельбе большими зарядами система прыгала, а сильный откат разрушал лафет. Со следующего года вес стволов единорогов был увеличен. Затем стволы двухпудовых и 12-фунтовых единорогов удлинили до 9 калибров. К началу следующего года в боекомплект 12-фунтовых единорогов входили. Первое. Сплошные ядры весом 12 фунтов Начальная скорость составляла 477 метров в секунду, дальность максимальная 2770 метров. Второе. обыкновенная гранаты весом 4,5 килограмма содержала 205 граммов взрывчатого вещества, дальность стрельбы 1300 метров. Третье. картечная гранаты весом 5,53 килограмма содержала 102 грамма пороха и 55 пуль по... 21,3 грамма, диаметром 15,9 миллиметров. Четвертое. Зажигательные гранаты весом 4,61 килограмма, содержащая 205 граммов зажигательного вещества. Пятое. Бранд Кугели, весом 4,03 килограмма, без горючего вещества. Шестое. картечь дальняя весом 9,73 семьдесят килограмма содержащая 41 одну тяжелую чугунную пулю седьм картечь ближняя весом девять цел килограмма содержащая 170 мелких чугунных пуль с расстояния 500 метров двети ффунтовая чугунное ядро пробивало насквозь кирпичную стену толщиной в полметра со ста метров ядро пробивала метровую кирпичную кладку или два с половиной метра земляного вала. Дистанции прицельного огня считалось расстояние в 1200 метров как наибольшее и 600-900 метров как наилучшее. В этом не было ничего удивительного. Слишком велико боковое отклонение ядер. В пределах этой тысячи метров снаряды могли уклоняться от цели на 12-50 метров. Скорострельность при стрельбе ядрами и гранатами составляла выстрел в минуту. А при использовании картичи увеличивалось в 2 3 раза для двухпудового единорога дальность стрельбы ядром при угле возвышения 12 градусов составляла 2295 метров а бомбой при том же угле 2085 метров максимум осадный двух единорог был способен бросить ядро на 3,5 с километра но при этом цель должна быть размером за город, иначе можешь промазать. Ассортимент боекомплекта осадного единорога был тот же, что и у 12-фунтового единорога. Отличились в большую сторону только вес и размеры. В начале следующего года наладили выпуск шрапнельных боеприпасов. Они представляли собой тонкостенный снаряд, наполненный пулями и имевший вышибной пороховой заряд с так называемой дистанционной трубкой. Установленный в ней взрыватель поджигал заряд пороха, который вышибал пули. Получалось, как бы, соединение прежней гранаты и картечи. Щиты в том виде, в каком они сейчас выпускались, не особо устраивали мой прогрессорский вкус. Они делались из дубовых досок, были тяжелые сверхмеры. Совершать с ними длительные переходы или вести маневренный бой — Активно орудуя щитом, задача не из простых, левая рука очень быстро устает. Были, правда, еще легкие плетеные щиты, но для создаваемой мной тяжелой пехоты они вовсе не подходили. Выход из этой ситуации я видел в изготовлении революционного, крепкого и относительно легкого фанерного щита. К тому же фанеру я планировал использовать для производства фанерных луков, которые по мощности могли бы соперничать с английским тисовым лонгбой. Для этого надо было, как всегда у меня бывает, опробовать на практике совершенно иные, невиданные здесь технологии. Первым делом я взялся за клей, он же впоследствии мог применяться и в качестве лака. Ныне используемые природные клеи на рыбной или костной основе при умелом приготовлении тоже хорош, но в любом случае... проигрывает задуманному мной своему синтетическому конкуренту. Особенно меня удручило то, что качество местного клея отличается раз от разу. На свойства клея в разные стороны влияют и мастерство изготовителя, и качество используемых ингредиентов, и даже время года. Для задуманных мной фенола формальдегидных клея и лака требовались формальдегид, производная метилового древесного спирта и фенол. продукт – коксование угля. Если с метиловым спиртом проблемы не было, гнать я его начал еще с прошлого года, то с коксованием угля все было намного сложнее. Дело в том, что бурого угля под Смоленском не было. Он залегал восточнее, в пределах владений удельных князей. Из Дорогобужской шахты с конца прошлого года регулярно поступали Каолин и Серный Колчедан. Но все равно, от использования бурого угля я сознательно отказался на первых порах и собственного торфа хватит в окрестностях смоленска торф было с избытком просто до него руки пока не доходили первым делом собрал мастеров будущего торфа предприятия никакого кумпанства ни с кем у скупцов я создавать на этот раз не собирался ведь на какксование торфа и дальнейшей переработки его продуктов можно выстроить целую отрасль химической промышленности. Доверять взбалмошным купцам с боярами стратегически важные секреты я ни в коем случае не собирался. Поэтому все мастера были или княжескими закупами, или переведенными на новый трудовой фронт работниками моих химпроизводств. Приглашенная аудитория с интересом взирала на меня. Многим из них, как, например, будущему директору торфопредприятия Силантию, я даже лично преподавал, как и всем прочим наиболее способным ученикам моих дворян. Ну и в организованных мной производственных училищах, при производствах и СМЗ, мы со всеми присутствующими не раз и не два сталкивались в сходных нынешнем условиях. Поэтому, в принципе, ничего нового ни для меня, ни для большинства присутствующих не происходило. Продукт коксования торфа будем называть полукоксом, чтобы не путать в дальнейшем с угольным коксом. Кроме полукокса вы сможете получить горючий газ, аммиак, уксусную кислоту и деготь. В торфе мало серы, поэтому полукокс будет использоваться как кузнечное топливо, а также для поверхностного, науглероживания, малоуглеродистых, железных и стальных изделий. Попозже попробуем на СМЗ в опытном цеху приспособить торфяной кокс для выплавки чугуна в домнах Не все же нам лес переводить. Слушатели торопливо шуршали своими перьевыми ручками, непрерывно макая их в чернильнице А я задумался об украинских степях, скрывающих под собой каменно-угольные и железорудные рудные богатства. «Близок локоток, да не укусишь! Там сейчас дикое поле с табунами беспокойных кочевников. Вещества, содержащиеся в дёгсте, разделяют на фракции при помощи перегонки». Процесс этот в целом схож с перегонкой древесного угля, подобно многие из вас раньше занимались на химпроизводствах. Для осуществления этого процесса придется собрать большой перегонный аппарат. Его схематичное изображение я вывесил на доске. Взяв указку, я стал комментировать схему. В закрытый куб, большой закрытый котел из чугуна или котельного железа, помещается дегость, после чего куб нагревают. Из дёкси начинает испаряться сначала вода с лёгким маслом, бензол, тулул и другое. Затем при температуре до 230 градусов по Цельсию отгоняется среднее масло фенольное. Потом тяжёлое масло с большим содержанием парафина. И в конце остаётся пек, пригодный разве что для целей дорожного строительства асфальт. Владимир Изяславич про парафин ещё не все знают. намекнул мне будущий директор торфопредприятия Силантий. Парафин можно использовать вместо восковых свечей, но для его производства нужно сложное прессовальное оборудование, поэтому чуть позже развернем его производство. Это пока так, информация к размышлению. Для общего развития услышали и забыли. При отгонке дегтя каждую фракцию масел, легкие и тяжелые, нужно собирать в отдельные приемники. Я не замахивался на извлечение из легкого масла и уж тем более из газа, ароматических и бензольных веществ, применяющихся для производства лекарственных препаратов, красителей, тулуола, пластмассы и прочего. Ситуация у нас не до жиру быть бы живу. Мне остро требовалась карболовая кислота фенол, не только для получения фенола, формальдегидных, клея и лака. В будущем я собирался потихоньку начать опыты с целью получения пекриновой кислоты, тринитрофенола, более известного как шимоза. Взрывчатого вещества по своей разрушительной силе, не уступающего тротилу. Производством тринитрофенола я занялся ближе к концу года. Это вещество оказалось не таким простым, как казалось сначала, с низким выходом продукта. Фенол обрабатывали серной кислотой, нагревая эту смесь в глиняных сосудах на водяной бане. получая сульфофенолы с последующим нитрованием азотной кислотой. В результате получили тринитрофенол. Позднее в Смоленске я провел опыты. Для применения в артиллерии, чтобы избежать преждевременной детонации, пикриновая кислота требовала сильного сплавления. Как позднее показала практика, высушенная порошкообразная пикриновая кислота прекрасно взрывалась от гремучей ртути и азида свинца. Я помнил, что у японского флота постоянно возникали проблемы с шимозными снарядами. Они самопроизвольно периодически рвались. Все дело в том, что при соприкосновении с различными металлами, кроме олова, пикриновая кислота образует взрывоопасные соли, пикраты. Быть в роли камикадзе не хотелось, поэтому, плюнув в данном конкретном случае на пушке я принялся разрабатывать простые метательные машины — шимоза-меты. Перегрузки при выстрелах из этих метательных машин шимоза вполне выдерживала, и даже при ударах об землю без капсуля не взрывалась. При этом шимозу последовательно помещали в бумажную и глиняную оболочку, слегка утрамбовав ее деревянным набойником. Этот футляр должен был изолировать взрывчатое вещество от металлической шрапнели, заполнявшей 5-10-килограммовую деревянную бочку. Для взрыва требовалось срабатывание капсуля с гремучей ртутью азидом свинца. Поэтому я установил несколько промежуточных детонаторов между корпусами, а взрыв происходил, какой бы стороной бочкой не ударялась Всё это дело залегендировал для мастеров-химиков под особый фенольный завод, производящий жёлтый краситель для окраски шерсти, тканей, кожи. Об истинном предназначении пикриновой кислоты знала лишь несколько человек, поклявшихся хранить эту тайну. Так, к 1237 году у меня должен появиться серьёзный аргумент, который я рассчитываю при встрече предъявить ордынцам. Нас прежде всего интересует лёгко-средние масла. приемнике масла охлаждают и фильтруют на твердые кристаллические вещества и на жидкие масла часть из этих жидких масел склонна к соединению с кислотами серной кислотой или щелочами этим мы и воспользуемся нам нужна прежде всего карболовая кислота фенол. для ее изготовления жидкие масла необходимо промыть щелочью каустической содой в результате получаем раствор финолятов соединение щелочи с фенолом Даем ему отстояться три часа, а потом разлагаем серной кислотой для получения свободных фенолов. Внимание, фенол ядовит. Эту кислоту вы будете сразу, без дальнейших опытов, отправлять в Гнездово. Я говорил несколько предложений и пережидал, пока присутствующие запишут мои слова. Некоторые не успевали, нервничали, тихонько друг у дружки, просили дать потом списать, прямо как школьники. Кроме того, из лёгко-средних масел после удаления щёлочи фенола и серной кислотой органических оснований приготовляется вторичной перегонкой осветительное соляровое масло. Если сконструировать специальную лампу, то это масло можно поджигать и использовать вместо свечей. Оставшиеся после получения фенола жидкие масла и смолы будут использоваться для двух целей. Например, для консервирования древесины. Пропитка смолой увеличит срок службы древесины в несколько раз, предохранит ее от порчи. Пропитываться могут сложные и ответственные деревянные конструкции, а также корабельные доски. минусом является то, что пропитанное дерево, приобретая черный цвет, имеет неприятный запах и может пачкать при соприкосновении. Но для обшивки тех же кораблей и лодей досками, пропитанными смолой. Эти минусы ерунда, ведь судовладельцам Куда важнее на как можно больший срок сохранить судно для использования его по прямому назначению. Для пропитки подсушенную древесину необходимо погружать в кипящий дёготь и нагревать. Желательно это делать под давлением. Для более глубокого проникновения масла в поры дерева. Но на первое время обойдёмся в арке в открытых чинах. Всё равно настоящего морского флота у нас ещё нет. И неизвестно, когда он появится. А все, что после этого останется, пек, пойдет на асфальт мастить дороги. Здесь прежде всего меня интересовала строящаяся стройбатовцами под руководством авдеевых мастеров дорога, соединяющая Смоленск с Гнездовы. Попутно мастера обучали этих военных строителей тонкостям своего ремесла. В больших количествах нам потребуется аммиачная вода. Продолжал я свою лекцию для молодых химиков. Аммиачную воду можно получить, пропуская... образующаяся при коксовании газа через серную кислоту. Но пока она у нас в дефиците. Применим более простой и дешевый способ. Поскольку аммиак хорошо растворяется в воде, он прекрасно конденсируется из газа, когда его взбрызгивают водой, образуя при этом аммиачную воду, содержащую азотную кислоту, а если выпариванием поднять ее крепость, то образуется нашатырный спирт. а воду вы будете поставлять на строящийся в Гнездове пороховой завод. Она нам потребуется для получения калиевой селитры». Говорил, а сам про себя думал, что уже с началом следующего года князь обязательно прознает пропорах А это сулит для меня крайне непредсказуемые последствия. Утешало лишь одно обстоятельство. Даже в случае отъезда князь пообещал меня из Смоленска не срывать, а оставить в столице в качестве своего наместника. Главное, смоленские бояре в приватных разговорах эту идею князя, по крайней мере на словах, поддерживали. Но если Изяслав Мстиславич все-таки сумеет добыть для себя титул великого киевского князя, то автоматически встанет вопрос избрания в Смоленске нового князя. А впереди меня, поляствицы, шли сразу два князя. Но если Кричевский князь мне не соперник, хотя тоже не факт, то Дорогобужский своего не упустит. Отвлекшись от посторонних размышлений, я продолжил вещать. Также торф при расширении производства можно будет применять в качестве удобрения, как материал для конопадки в качестве межстенного утеплителя, для засыпки полов и потолков, для термоизоляции ледников. в общем работать нам, не переработать. Я прервался, а собравшиеся принялись оживленно, но в полголоса обсуждать услышанное, а некоторые принялись сверять свои записи и дописывать то, что не успели за мной записать. Различают низинный, переходной и верховой торф в зависимости от слоя земли, в котором он образовался. Поэтому свойства торфа варьируют. Из-за высокого содержания влаги торф нуждается перед закладкой в печи в длительной просушке, до 40 дней в зависимости от погоды. Поэтому, чтобы не тратить много времени на просушку, в первую очередь займитесь разработкой сухих торфяников Сами ищите новые месторождения. Опрашивайте местных селян, особенно высчитывайте запасы торфа в том месте, где вы будете ставить торфопредприятие. «Запас торфа в ближайшей округе должен быть не ниже миллиона тонн. Иначе за несколько лет вычерпаем торф и что делать? Поэтому торфопредприятие закладывайте в по-настоящему богатом месте». «Княжеч, как же нам заранее узнать, да еще точно так высчитать?» — спросил один из будущих мастеров торфопредприятия. «В ПТУ учились. Так я переименовал дворянскую школу». с ехидной улыбкой спросил я не став прямо отвечать на прозвучавший вопрос Присутствующие синхронным слитным да подтвердили свою образованность ну тогда должны сами знать как высчитать запасы будущие мастера сразу приуныли наморщив от напряженной умственной деятельности лбы не можете сообразить я откровенно усмехнулся по площадям высчитывать неуверенно подал голос веснучатый и лопоухий будущий мастер-химик торфопредприятия, лет 18. Верно, просто разделите болото на прямоугольники, промерьте по углам глубины торфяника, выведите среднюю глубину, а уже по ней и по площади торфяника легко высчитаете запас торфа. Объемы вашего ежегодного производства я буду знать, а если через много лет выяснится, что торф кончился, а вы миллион тонн торфа не выработали, то не в защите, а накажу. Поэтому в первом попавшемся месте предприятие не ставьте. Вначале разведайте побольше мест к югу от Смоленска. Но есть условие расстояние должно быть не дальше пешего дневного перехода от столицы. Дав возможность аудитории обсудить услышанное, я через пару минут продолжил, уже заканчивая свою речь. Но предупреждаю, не вздумайте увлечься только сухими торфяниками. Они, как правило, маленькие. По-настоящему большие месторождения торфа под Смоленском заболочены. Для удобства разработки болотные торфяные залежи нужно осушать с помощью самотечных осушающих канав, отводя их в ручьи и реки. Инструменты, лопаты, плуги возьмете на СМЗ. Помимо прочего, получите буровы. Они вам пригодятся для снятия пробы при исследовании болот. Кирпичи и строительную артель возьмёте у директора ГКЗ, Гнёздовский кирпичный завод. Все начальники о вашем появлении у них предупреждены. Если будут возникать вопросы, обращайтесь ко мне только в крайних случаях. И без вас забот полон рот. На этом закончим. Больше никого не задерживаю. Все мигом повскакивали со стульев, поклонились и быстро испарились. Через неделю подходящее место для торфопредприятия было найдено. Оно было организовано к югу от Смоленска, у истоков реки Сож, на территории кавшаровского княжеского погоста. Фанера во всей этой эпопее со щитами была наименьшей из проблем. На лесопилке я заказал изготовление тонких листов шпона, а на СМЗ, простейшего винтового пресса, а также специальных приспособлений. применяемых для установки заготовок, имеющих направляющие для режущего инструмента – кондукторы. А сам вплотную занялся производством формалина. Точнее, на первой стадии производственного цикла формалин имеет газообразное состояние и называется формальдегидом. Для этого метиловый спирт в латунной посуде нагрели до 400 градусов Цельсия, а начавший образовываться при этом удушливый газ Формальдегид направили по трубке в сосуд с водой. Благо, что формальдегид легко растворяется в воде. Полученный таким способом раствор и есть формалин. Его, кстати, можно также использовать как дезинфицирующее средство, протраву и для производства зеркал. Для производства формалина в гнёздово при химзаводе был организован отдельный цех, подобран персонал, по этому направлению пока все возможное было сделано. Теперь дело встало только за фенолом, карболовой кислотой. Этим летом в Смоленск на многочисленные стройки и производства съехалось до 10 тысяч охочих людей. Еще несколько тысяч приехали и осели в городских хозяйствах. Этот демографический наплыв позволил полностью восстановить городскую численность населения. Преодолев последствия мора и голода, а достигнув 35 тысяч человек. Ильинский конец в плане численности населения, по сравнению с прошлым годом, вырос в четыре раза. Да и Левобережный Смоленск по этим показателям не сильно отставал. Поднявшаяся волна экономического роста бурным потоком затапливала, заставляя тронуться с насиженных и обжитых мест множество людей. Появившиеся в Смоленске деньги и рабочие места как магнит притягивали к себе народ. Малые... Микроскопические ручейки, выезжающих из множества других городов и сел на пути к Смоленску, превращались в полноводную реку. Въезжая в город, я был счастлив лицезреть, раскручивающийся с каждым днем все больше маховик деловой активности, прождающий веселый разгул и фонтанирование общественной городской жизни. Ранее полупустой, вымерший город вновь ожил и преобразился. зацвел и запах в буквальном смысле слова. Торговые ряды были заполнены множеством мелких торговцев, отоваривающих съехавшийся в город пролетариат. Среди пестрого разнообразия всевозможных товаров — абояр, атлас, оружие, брони, сукна, бычьи пузыри, соль, рожь, кони, шкуры животных, меха, обручи, колты, эмаль, серебряные украшения и прочее — а можно было увидеть в торговых рядах товары моих мастерских. Список новинок пополнили литые чугунные изделия. Бояры, купеческая торговая братчина не дремала, расхватывая все незаконтрактованные на экспорт излишки. А что меня радовало особо, так это мелькающие, то здесь, то там латунные круглишие чеканки СКБ. Новой хартией народ был поставлен в такие условия, что не принять новые деньги просто не мог. У торгующих сладков, пирожников, блинников, калашников, ковосников всегда было не протолкнуться от покупателей. Будоражащие желудок запахи, многоголосый гомон сливались в головокружительную какофонию Кстати говоря, розничная латочная торговля — моя идея, подкинутая смоленскому торговому люду, быстро ухватившемуся за нее — и осознавшему всю ее полезность, особенно в связи с массовым наплывом в город рабочих мигрантов. Клиенты побогаче предпочитали принимать пищу в стационарных помещениях, в харчевнях и блинных избах. Но пуще всего наибольшей концентрации людское столпотворение достигала в княжеских кабаках и гостиницах. Только в кабаках имелась в продаже водка, а в гостиницах, помимо ночлега, можно было снять на ночь гуляющих гулящих а В Заднепровье особенно сильно прибавилось народа. За чистоколом линского конца, словно грибы после летнего дождя, выросли новые кособокие курные избы. Утопающие в земле, над их крышами струились голубые дымки, а во дворах, отгороженных плетнем, строились хлипкие хлева и житницы. Аналогичная картина наблюдалась и за городскими стенами гнездова. В местах, где добывали глину или ломали камень, образовались рабочие слободки. Курные избы, покрытые дерном, россыпью гнездились вокруг кирпичных заводов и строящихся здесь же капитальных бараков. Спустившись из окрестностей Смоленска по реке сож мы по одному из ее притоков добрались до Волока, ведущего на реку Ипуть, на берегу которой стоит город Зарой. Бояре-компаньоны встретили меня роскошным пиром. На следующий день, терзаемые похмельем, мы подводили предварительные итоги деятельности нашего совместного предприятия. С собой я привёз помимо множества нового оборудования двигатели стирлинга в разобранном виде, чугунные формы, инструменты, а также химические реагенты, необходимые для начала зеркального производства. Для его развертывания все предварительные условия на заводе уже были созданы, Лить малоразмерные оконные листовые пластины уже получалось, правда, они выходили зеленоватым оттенком, но это ерунда. Оно перво-наперво требовалось установить привезённое с собой оборудование. Рабочие собрали и поставили чугунный стол с катком, на него будет выливаться и разравниваться расплавленное стекло. А для выдувальщиков привезли много различных чугунных форм, трубок и раздали им крычажный пресс. который формировал и прессовал стекло формы, привезли новые чугунные латунные матрицы, а также обогатили прессовальный станочный парк новым винтовым прессом. На шлифовальные станки для песочной обдирки установили железное колесо, по которому из воронки пустили смесь воды с песком. Теперь достаточно шлифуемую вещь прижать к колесу, чтобы содрать все лишнее. Песок с водой, стекая на обод колеса из воронки, проходит мимо обдираемого стекла и далее стекает по желобу в чашку, из которой помощники шлифовальщика возвращают его опять в воронку. Дальнейшая шлифовка производится на каменном колёсном круге из плотного песчаника. Последний этап – полировка. Осуществляется на полировальном станке при помощи закупленной у итальянца пемзы. Установились станки с педальным приводом. к другим присобачили двигатели внешнего сгорания. Ещё немного повозившись с переоборудованием рабочего места, мы, наконец, были готовы запустить листовое оконное производство на новых технологических рельсах. Стеклоплавильные печи и коленницы не перекладывали, оставили старые. Если ставить регенераторные печи, то только на новом огнеупорном материале. Поэтому из-за дефицита каолина отложил это дело на будущее. Разобраться бы пока как следует с имеющимся мелкооптовым производством. Гнаться за социалистическими рекордами при отсутствии годного для этого дела оборудования и людей, как показала практика будущего, глупо и убыточно. Единственное, что под калильной печи услали рельсами и уравняли с литейным столом. С собой для этих целей я привез небольшие, но прочные железные тележки. тележки должны будут серьезно упростить работу и соответственно уменьшить бой вот по отмашке лукерина никифора на четырехугольные под стеклоплавильной печи загрузили горшки напротив каждого из горшков прямо в печи были проделаны рабочие круглые отверстия предназначенные для засыпания исходного сырья песка соды жены извести остальное стеклянный бой под этими окнами на одном уровне с подом Проделаны еще отверстия, служащие для стока отчажного стекла, шквары, которые скопляются в результате естественной утечки из горшков. Через эти отверстия также наблюдают за состоянием горшков, поворачивают их, затем закрывают заслонками. В цеху с каждой минутой становилось все жарче, поэтому понаблюдаю за засыпкой сырья, я в сопровождении до кучливых бояр удалился на свежий воздух. Пока сварится стекло, пройдут целые сутки. И вот сутки спустя я вновь в плотном окружении раскрасневшихся от жара вельможных компаньонов зашел в стеклоплавильный цех. Рабочие начали по очереди выбивать печные заделки, расположенные в стене печи перед горшками. Из-за стенок появился первый горшок. Она сразу окатила волна жара, а рабочие, спрятавшись за увлажненными кожаными масками, перчатками и робой Стали накладывать на раскалённый, добела, горшок двурукие щипцы. Мастер, ловко орудия черпаком, снимает и выбрасывает накипь с поверхности расплавленной массы. Затем рабочие подвешивают при помощи цепей горшок над заранее нагретым литейным столом, тщательно очищая поверхность и днище горшка железными щётками. Никифор подаёт команду, и горшок аккуратно наклоняется, При этом его содержимое начинает выливаться в виде прозрачной, аполисцирующей огненной струи. Опорожненный горшок убирается, стеклянная масса медленно продолжает растекаться и заполняет промежуток между боковыми рейками. Двое рабочих начинает крутить вал, направляемый по рейкам, а остальные рабочие двигают стол, чего вал проходит от одного конца стола до другого. По ходу дела, уминая, и расплющивая полужидкое стекло. Лист медленно, но верно удлиняется, приобретая повсюду одинаковую толщину. Но литейный стол у меня непростой и оснащен подвижной литейной доской, что дает возможность попеременно прокатывать стекло с обеих сторон, экономя потом время для равнения шлифовкой. Как только прокатили одну сторону стекольного листа, на него тут же накладывается чугунная крышка. скрепляется скобами и переворачивается вверх дном теперь бывшая литейная доска снимается а содержимое прокатывается валом еще раз стекло постепенно начинает твердеть но все еще раскаленная не успевшая остыть, вталкивается несколькими рабочими с помощью особых лопаток в колильную печь коленницу а на железную тележку находящуюся прямо у одного конца литейного стола уровне поверхности стола мы специально выровняли с уровнем пода коленицы. Вернее, с уровнем поддона железных тележек. Температура коленницы ко времени загрузки ее только что отлитым стеклом немногим ниже температуры плавления стекла. Вся эта процедура повторялась несколько раз, пока не были опорожнены все листы. Теперь топку коленницы начнем мало-помалу прекращать. Подошел к нам пышущий жаром мастер. «И дня через три стекло остынет». Бояре похвалили мастера, я подумал, что опять у меня вырисовывается перерыв в трудовых буднях. Через три дня закаленные стекольные листы вынули из калильной печи и перенесли на сортировку. Сырое стекло, хотя и прозрачно, но имеет шероховатую поверхность, изъеденную мелкими бугорками и впадинами, особенно со стороны прилегавшей к поду коленницы В принципе, и на такое стекло есть не ней избалованный товарным изобилием покупатель, и его можно дальше не обрабатывать. Но для зеркального покрытия сырое стекло совсем не годится. Поэтому его необходимо дальше шлифовать и полировать. Они стали рисковать первой партией листовых стекол, обрабатывая их на станках, поэтому дальнейшую их шлифовку и полировку осуществили вручную. Первая грубая шлифовка производилась посредством трения двух стеклянных плит положенных одна на другую, а между ними перетирался смоченный песок. Таким тщательным образом стекольщики стекла еще не обрабатывали, потому и появились вопросы. «И долго ли так надо стекла перетирать?» — подошел к нам мастер. «Полдня, а то и больше», — ответил с сомнением я. «Не забывай струйки воды песок все время смачивать. Чередуй постоянно рабочих, чтобы сильно не уставали. Размер помола песка со временем тоже уменьшай, двигаясь плавно от крупного к мелкому. «Как прикажешь, княжич?» — с поклоном ответил мастер. Бояре промолчали, полагаясь на мои знания. Более двенадцати часов продолжалась первичная грубая шлифовка на песке. На следующий день она сменилась шлифовкой пемзой. На завершающем этапе после обработки пемзой на полировальные тяжелые чугунные диски наложили войлоки. Полировка продолжалась больше суток, пока стекла не приобрели нежно-матовую, совершенно гладкую и прозрачную поверхность. В качестве полировальных материалов использовались тщательно промытые и отмученные трепел и окись железа. Трепел и опоки по моей наводке начали недавно добывать на левом берегу реки Остер, рядом с городком Дедичи, примерно в 40 километрах к северо-западу от Зароя. Залежи этого кремнезиома были огромны, мощность толще трепелов, и опок достигала 17 метров. Трепел не только стал применяться как полировочный материал, но и использовался для приготовления огнеупорных тиглей. Окись железа, крокус, кровавик получали в химцехах путем прокаливания за кислой щавелево-железной соли. Щавелевую кислоту начали изготавливать в том месяце, заодно с формалином. После шлифовки и полировки сырое стекло потеряло более одной трети своего изначального веса. Измельченный стеклянный порошок, смешанный с песком, стал отличным формовочным материалом для изготовления изразцов. При наведении зеркального слоя я еще раньше отказался от мысли применения для этой цели оловянно-ртутного амальгамирования, учитывая вред для здоровья ртутные подводки, да и дефицита самой ртути, поэтому остановил свой выбор на серебрении зеркал. Для этого организовал отдельный химический цех. Исходные компоненты были привозными. В цеху осуществлялась только финишная стадия приготовления растворов. Доверять всю производственную цепочку Баерам от Ада я, я не собирался, сохраняя их производственную зависимость от Смоленска на всякий пожарный случай. Так вот, В этом новом цеху, приехавший со мной, южный химик быстро развернул производство. В кипящей дистиллированной воде растворили сигнетовую соль. Эту соль получали в Смоленске при нейтрализации винно-кислой калиенатриевой соли, винный камень, содой. Полученный раствор профильтровали через бумагу. В другом сосуде растворили в кипящей дистиллированной воде азотно-серебряные соли ляпис. Затем оба раствора слили вместе, нагрели до кипения, профильтровали через бумагу и добавили к раствору воды. В итоге получили раствор легкого, желто-бурого цвета. Одновременно изготовлялся второй раствор, где азотно-серебряная соль была растворена в дистиллированной воде с прибавлением нашатырного спирта до образования мутно-серого цвета. Этот раствор... профильтровали и добавили к нему дистиллированную воду оба полученных раствора смешали в равных частях получилась серебрильная жидкость перед наводкой зеркального слоя стекло очистили концентрированным раствором соды и сильно измельченным порошком углекислой извести промыли теплой водой и проттерли досуха мягкими полотняными тряпками затем одну сторону стекла смочили дистиллированной водой, и принялись аккуратно поливать ее серебрильной жидкостью. Осаждение металлического серебра на стекле продолжалось в течение 20 минут. По истечении этого времени жидкость слили со стекла и дали серебряному слою просохнуть в продолжение трех часов. Затем при помощи кисти покрыли зеркальную поверхность смесью оливы с суриком, и вуаля, зеркало готово. Зеркало у нас получилось яркое, с сильной отражательной способностью, хотя надо отметить, изображение имело еле заметный желтоватый оттенок, но это было несущественно. В Европе до недавнего времени зеркалами служили почти исключительно полированные металлические пластины или гладкие черные стекла. Лишь совсем недавно венецианцы начали производить первые полированные стеклянные зеркала. Эти зеркала готовились на металлической фольге. Primo, шестона свинцовый. Стекло же употреблялось исключительно дутое, так как итальянцы не знали других способов приготовления листового стекла. Так в каждодневных трудах и заботах незаметно пролетели две недели. Пришло время возвращаться из командировки. Перед моим отъездом прямо в Зарой приехал сияющий как новый гривенник чешский Штейгер, ездивший в Германию за кобальтовой рудой. Привёз её собой в целых 3 тележки. Это значит, что можно серьезно расширять ассортимент выпускаемых камней и цветного стекла. Просто замечательно. с Спайщиками провел итоговое собрание, посвященное финансово-производственным вопросам и планам дальнейшего развития, и был таков, отплыл обратно в Смоленск.